Издательство Бамбора, океан книг. Помела Бинингс Юин, королева Парижа. Роман «Фантазия» о Коко Шанель. Текст читает Екатерина Трофимова. «Посвящается моему отцу, лейтенанту Уолтеру Джеймсу Биннингсу, капитану торпедных катеров 279, и 281 на Тихоокеанском театре военных действий во время Второй мировой войны. Дайте им быстроходные катера, потому что они намерены подвергнуть себя опасности. Я, Коко Шанель, открыла для себя первое правило выживания. Верить можно только самой себе». Пролог. Париж. Вандомская площадь осень 1944 года. Когда-то весь Париж лежал у моих ног. И Европа тоже. Мир принадлежал мне. Даже когда в 1939 году в приступе досады я закрыла дом Моды Шанель, Мой великолепный номер пять продолжал продаваться, пока Пьер не украл его. Шанель номер пять был совершенством. Аромат пропитал мою легенду, осветил мой мир, словно сверкающая звезда, которая держится в невесомости Вселенной исключительно по милости неведомых сил. Этот аромат носил моё имя. Он сделал меня знаменитой, и до сих пор превосходит мои мечтания. Как и я, номер пять обладает силой, он держит в своей власти, сохраняя стойкость. Аромат подобно призраку, продолжает парить в воздухе даже после того, как сама субстанция уже исчезла. Проблема в том, что такой запах пробуждает воспоминания и у меня, и у других людей — и не всегда эти воспоминания приятные. Я совершала ужасные вещи, но у меня действительно не было выбора, и я всегда осознавала риск. Но все же я никогда не думала, что настанет этот момент. Немецкие войска покинули Париж, и отпущения грехов в последнюю минуту не будет. Для меня не будет. Спросите разгневанную толпу внизу, На Вандомской площади. Вчера сквозь кружевную штору я наблюдала в окно моего номера в отеле Риц, как жестокие головорезы сорвали одежду с красивой молодой женщины. Она показалась мне знакомой, но где теперь ее любовник, офицер СС? Она стояла обнаженная среди толпы, пока ее брили наголо. Бешенная толпа ликовала когда ей выжгли на лбу свастику. О, я до сих пор слышу ее крики. Я не поверила своим глазам, когда увидела, как по улице вереницей шли женщины, связанные одной веревкой. Их называли горизонтальными коллаборационистками. Они плакали, молили о пощаде. Но нацисты ушли, и наступило время возмездия. Это чистка. Скоро они придут за мной. При мысли об этом я дрожу, как последняя трусиха. Когда они придут, я пойду сама. Не позволю меня тащить, даже если не осталось никого, кому есть до этого дела. В конце концов, я мадмуазель Шанель. Возможно, они обо мне забудут. Возможно, я спущусь вниз и выпью чашку чая. Возможно, она станет для меня последней. Странная штука жизнь. Вы скажете, что такая яркая звезда, как номер пять, могла бы вознести меня к свету, а не низвергать в тьму. Полагаю, все началось с предательства Пьера. Или, возможно, мое падение началось раньше. Может быть, все началось с Андре?